Глава 14. Эквилибринт. В конференц-зале не было ни души, только голография Жанабель и Альдахокс в живьём. Йор так и сказал: "Нет души, за что хлопотал дисциплинарное взыскание". Женщины приложили титанические усилия, чтобы их разговор не растерял масок цивилизованного противостояния. Альда рассчитывала, что встречу проведёт Бритц. Эзер приятный во всех отношениях, но Рой Маршал пожаловался, что разговоры с врагами заканчиваются тем, что ему припоминают специальность, и верить решительно отказываются, а смысл ворочуют с ног на голову. Я создал и людю равенство, говорил он. Вы сами себя не узнаете, говорил он. Перед Альдой Высилась голография поперек себя шире. Жаннабель без преувеличения была крупной женщиной, а с преувеличением, ну, блин, зачем же в четыре раза, заняла с обою всю каюту. Она полуобернулась пауком, птицеедом с пухлым волосатым брюхом, которое выглядывало из-под строгого пиджака размером с шатер. Ноги растопырились во все углы. Альда со своей второй линькой пока так не умела. — Вы перешли границы, когда нападали на семью Лау. Гремела жена Бель с потолка, и тьмаршалу приходилось запрокидывать голову. — Щеры готовят петицию в звездную конвенцию. — О, да. сама империя авир выделит нас в защиту карминской помойки целый мусоровоз эльда достала две части третьего френа подышала на зеркала протёрла манжеты и наблюдала как зеленеет جناбель что ж тогда мы признаём сокрушительное поражение и полетим искать другую планету с рабами далеко далеко отсюда — Нам уже известны ваши планы. Считаю это прямой угрозой с чером, Хокс. — Хм, считай-ка лучше калории. Хокс щелкнула в воздухе, отключая связь. Еще секунда, и капля скатилась бы с линии волос прямо на лоб. Прохинди Бритц. приказал изготовить копию ещё одной трети прибора, чтобы оставить Жаннабель в худшем из положений, в ужасе, но с надеждой. Только зачем? Альда Хокс искренне считала поиски прибора секретной миссией, но Рой Маршал Нет, нет, нет, нет, у него действительно всё было через задницу. Идмос отоше разлепил веки и уставился в пол. В стеглянной камере эквилибринда сидели двое. Идмос повторил бритс. Пирамидальное сооружение в центре метеоритного кратера было когда-то древней гробницей, потом монастырём, потом музеем, потом обсерваторией, а насекомые на скорую руку приспособили его под тюрьму. Эквилибринт, будто стеклянную головоломку, пронзал запутанный и дремучий клубок коридоров, камер и залов. Когда кто-нибудь внутри двигался, всё здание раскачивалось на остром кончике первого этажа. Поэтому Эзером не пришлось возиться с системой безопасности. Узники по своей воле не ходили дальше уборной и даже спали в полуглаза. Чихнёшь посильней и привет. Рой Маршал почему-то явился с допросом только через сутки, без охраны, без хромосфена и без пафоса. Прохладный, как нежить. Только по голосу Уитмас узнал в этом сумеречном библиотекаре напротив преквизитора Деи Драгона Минори. — Значит, вот ты каков. — Выдавил пленник. — А где эти твои автоботы для пыток, таких, как я, бумерангов? — Я ничего не буду спрашивать, просто выслушай. — Выслушать? Крик о мае глушит твою гриматью чудовища. Выслушать? Эггер уложил подбородок на кулак и смотрел в серые, налитые болью глаза Уитпасса. Если дёрнешься в мою сторону, Эквилибринт потеряет равновесие и рухнет. И, между прочим, я здесь единственный, кто взлетит и не разобьётся. Мне всё равно. Кайнарт еле сдержался, чтобы не обернуться к надзирателям. Но если Аташа и вправду чохнулся, он бы обрушил терму молча. Ну самое позднее минут 5 назад, как только вошёл Бритц. Слушай. Мы по разные стороны одной проблемы. "Проблемы", выплюнул его же слово Лао и дёрнул кодыком, в который от напряжения впился ошейник. Были у тебя проблемы сложнее выбора кроссовок для допроса. Мы видим. Вопрос о нападении решён. На нашей стороне гравитация и гидрили. На вашей же только вы. И клин между смертными и бессмертными щерами. Мы все живём в согласии, людоед. Хм. Mm. Я оставил хлыв в живых. Только не подумай, обо мне хорошего. Полагаю, она уже связалась с Урьюей, чтобы наебидничать. Но Эзерам на руку утечка информации о захвате И третьего френе. Среди ваших бессмертных уже месяц ходят слухи, что в случае угрозы вторжения есть тягом ограничит вылет сюрьюи. Якобы законопроект уже в стадии разработки. У каждого пятого в сети есть знакомый знакомого, чьё третий родного дядешку аквадроу. Когда-то вот так же принудительно демобилизовали, чтобы бросить на обозору. Ты что несёшь? Поберел уитмас. Что ты несёшь? Я сам дястимак. Не было этого никогда. Урьюи это одна большая семья. Разumeется? Горе что зажаптал Эзер? Не было, не было. Нет причин для паники. Но все эти слухи, инсаджерские признания, прогнозы экспертов, комментарии специалистов Мы организовали закрытые чаты и нелегальные форумы, где бессмертные под большим секретом заражаются групповой паранойей. К прибытию Альды Хокс действие маги дружно покинут Урьюи, как одна большая семья. Сука! Ну, это моя специальность. Сейчас. Его натычут носом в его же диплом. Витмас лоу не дурак, совсем-совсем не дурак. Он очень неудобный объект для влияния. Труды по умбропсихологии некоего профессора КБ, запрещённый звёздный конвенции, процедил Витмас, щурясь от презрения, и, как следствие, широко популярные. Ты же обрабатываешь меня по своим же методичкам. Внушаешь, что я понесу ответственность за смерть миллиардов, если не отдам прибор. Заводишь меня в тупик, где я тереблю комочек власти над всеми щерами. Создаёшь иллюзию, будто есть в мире только зло, больше или меньше. Иллюзию, будто война уже случилась и теперь дело за выбором: смерть или рабство. Да. Гори нацепило мне шорры, кажется, что третьего не дано, думаешь ты тварь. А вот только я так не думаю. Аэтмас восхитительно видел со стороны. Из-за речайшева умения всегда быть вовне, высоко над происходящим, бриц даже ощущал его равным. Рой Маршал не любил это ощущение, оно мешало делать из человека инструмент. А я как только вошёл, понял, что сегодня ничего не добьюсь, сказал он, откидываясь на стуле. Зачем тогда остался поглумиться? Убийца вечно не имётся, да? Всегда возвращается полюбоваться результатом и поковырять чужую рану. Да нет, Фетион напомнить, что Эмбер ещё жива. Волнение, надежда и ненависть всё в один миг прокатилось по лицу Уитмса. Не ври, не ври. Эмбер была самой обыкновенной девчонкой. Хм, да как сказать? Кайнард пожал плечами и развернул экран. Вот последний отчёт из Щейки. Эмбер задолла ей жару и скрылась. — Замолчи. Даже без щелчка она не продержалась бы в пустыне и суток. Щейка выловит ее и притащит сюда. И тогда беда, если ты не отдашь третий офрен, пока я считаю до трех. Аташе долго не сводил взгляда с экрана, где значилось время, когда дочь еще была жива. Прошлым вечером он хотел верить. Он правда хотел, но по затухающей стали в глазах напротив Кайнард понял, что самообман уже недоступен на той ступени развития, какой достиг Уитмаслау. Он уже говорил о дочери в прошедшем времени. — Скажи, во сне они еще живы? Бритц подался вперед, понижая голос. — Скажи. Я не причиню тебе физической боли, Вигнес. Ты её же ждешь. Ведь пытки заглушают горе, и в перерывах между ними забываешься в обмороки. А я хочу, чтобы ты продолжал видеть сны. Он дал знак надзирателям, что собирается уходить. Ошейник снимут. Он здесь ни к чему, добавил Эзер. Мне кажется, ты в своём уме, да? Желаю тебе того, чтоб бритьс. Всего того же мрясь. Империя Авир взорвала мою планету. Думаешь, у меня никакого не было дома? Это не делает нас ближе. Не делает, согласился Рой Маршал. Я усваиваю уроки с первого раза. Стекло на полу едва откликалось шагам. Стены, пол, все перекрытия эквилибринта были тщательнейшим образом отполированы. Ни пылинки, ни царапины. Каянарт шёл по лабиринтам тюрьмы, где сквозь стены камер за ним следили самоцветы глаз. Получи карминские, карье красные, синие Эquele бренд качался и дрожал, когда надзиратели недостаточно скоро меняли положение. Глаза, глаза, глаза. Не было пары, которая бы не мечтала, что кто-нибудь замешкался, перепутал маршрут или позабыл схему. Тогда тюрьма потеряла бы равновесие и рухнула, погребая под собой Кайнера-зверобоя. Кайна-то живореза, Кайнар-то серую смерть. Любой отдал бы себя на растерзание осколком эквилибринта ради этого. Но ни один не рискнул бы друзьями по несчастью из соседних камер, потому что каждый в отдельности не ведал об одном желании на всех. Бритц уловил сигнал и развернул экран Кома на ходу. Охранники напряглись и должны быть в спатере. На ходу в стеклянной тюрьме не разрешалось даже вдохнуть глубже обычного. Ну точно так и есть, пыхкала Марада и сыпала пельцу наком. Избегал меня целые сутки. Шрам с брови исчез, ёрт тебя обыскал с этой ночью. Думаешь, я идиотка? Думаешь, можешь вот так вот просто взять и всё перечеркнуть? А после как ни в чём не бывало отполированный косяк выскочил из-за поворота. Кайнард врезался в острый край со всего маху, и охранники заметались, компенсируя качели эквилибринта. Кровь из разбитой брови испачкала угол и залила бесцветный глаз. Ну вот видишь. Всё равно на своём месте, улыбнулся Кайнард, бабочке и смахнул её с дороги. Прежнее равновесие слишком дорого обошлось той ночью, чтобы теперь его шатала женщина. Снаружи солнце резало утренний смог. 10 пернатых слизней величиной с пескар переливались оттенками золота. Йорл пригнал их к крадеру и ходил теперь с длинной тросточкой вокруг, собирая стаи по кучней. "Это что?" спросил Бритц. протягивая руку, чтобы потрогать золотую шкуру. — Не трожь! — остерег Йорль. — Накинь-ка лучше броню, а не электрические. Кайнард покрылся хромосфеном и обошел зверя вокруг. — Не живые, что ли? — Живые! — ласково похлопал одного еж. — Копят статический заряд для обогрева и движения. — Ты... просил достать аутентичный транспорт. Вот это бокалон. На таких ездят в заболоченных землях кумачовые вече. Электрический внедорожник. Йорли достал щётку из шёлкового ворса и приглядел пёрышки на золотом боку. Они сверкали в ответ, наливаясь тёплым светом, грелись от статики. "Конечно, это не совсем то, что ты ожидал", бормотал Йош, энергично питая Бахаона при помощи щетки. "Придётся ехать вечером, как бродягам. Огломериды перегоним, когда отвою им кумачёвы увеч. Ну что ж, верхом так верхом", кивнул Бритц. "Они отличные. Но будет здорово, если подскажешь, где у него зад, а где перед?" Барон был похож на продолговатую мягкую кучу. Слушай, я это нагородил тебе позавчера в бункере, начал Йорль. Ой, отстань. Не, я понимаю, теперь-то уж тебе всё равно. Мясо, старик. Теперь-то уж чего? Только если б я тогда понял. Йорль Да где у них перед-то? Перебил рой маршал, повышая голос. Тема была закрыта, заперта и залита асфальтом. Да я сам не разберу. В общем, мне жаль, слышишь ли? Нечего меня жалеть, Йорль. У меня все нормально. Отрезал бриц и добавил мягче. Пожали-ка лучше Эмбер Лау. Есть там новости от чуйки? Нет. Она принимает команды, но не отвечает. Значит, не может передать нам сигнал? Не а. Иди дай. Если догонит Эмбер. Да, если найдёт её живой. Первым делом пусть щелкнет. Но мы же не знаем, сколько у Чуйки заряда. Уделся Йорл. Если ещё щёкнет, Ей может не хватить сил притащить девчонку сюда. Это лучше, чем если она потащит её так и сдохнет в пустыне, где без сигнала мы никогда их не найдём. Уж если Эмбер Лау выиграет, пусть собирается.